Через двадцать семь минут и двенадцать секунд р а т т и постучался в люк и послал мне сообщение по сети. Я могу войти и поговорить. Моя куртка у тебя? спросил я. Он помолчал. Я отслеживал несколько каналов, прямо как во времена работы по контракту от компании. Вдруг кто-нибудь позовет на помощь. Но раз Гик снова онлайн, это мало вероятно. Разве что Гик решит всех убить. Вот в таком случае начнется настоящий кошмар. Но это тоже маловероятно, потому что Гиг постоянно пытался установить со мной контакт. А вряд ли он планирует массовые убийства одновременно с е т у ю на мою неблагодарность, называя меня унылым тупым козлом, не в этих выражениях, но смысл такой. И спрашивая, почему я не хочу с ним говорить. В общем, вы поняли. Она у меня, наконец, сказал Ратти. Он имел в виду куртку. Ну тогда входи. Последовала еще одна заминка, а потом Ратти спросил: "Амена, может войти со мной?" Я стукнулся затылком о стену. Я сидел в углу рядом с умывальником и в фоновом режиме запустил двести тридцать седьмую серию рассвета и гибели лунного заповедника, чтобы можно было притвориться, будто я увлекся сериалом, пока Гиг пытался до меня достучаться. Все четыреста с лишним раз. Как вы, наверное, уже заметили, вычислительные мощности позволяют мне одновременно обдумывать кучу всего разного, гораздо больше всего, чем люди, дополненные люди или боты низкого уровня. По сравнению с вычислительными мощностями Гика я словно двигаюсь в замедленной съемке, а потому Гик был способен проявить неимоверное терпение. Но приходил в ярость, если немедленно не получал желаемого. Это один из немногих путей его помучить. Гигиеническим аппаратом я стер кровь и жидкость, но был слишком зол, чтобы принимать душ. Душ расслабляет, а мне не хотелось р а с т е р я т ь всю злость. Из дезинфектора выпала толстовка экипажа Гика. Моим первым побуждением было отшвырнуть ее. Но она была мне нужна, и потому я натянул ее через голову, а остатки своей рубашки бросил на пол. Теперь я сидел на полированной поверхности туалетного шкафчика, забравшись на него прямо в ботинках. Надеюсь, Гика это раздражало. Я предположил, что он видит меня не через камеру, а через сенсор. Мне не хотелось расстраивать а м е н у еще больше, и потому я ответил: "Да". Люк открылся, вошли Ратти и Амена. Радти вправил колено и больше не хромал. Он закрыл люк, а Амена подошла к туалетному шкафчику с другой стороны от раковины и тоже уселась на него. Она подобрала под себя ноги и встревоженно уставилась на меня. Он слышит все, что говорят на борту, предупредил я. р а т т и с улыбкой протянул мне куртку. Ну и пусть. Я к этому привык. Да, я понял, что это было про меня. Куртку почистили и заменили материал в сожжённых местах и дырках. Ратти вздохнул и прислонился к стене. Итак, у тебя отношения с этим кораблём? Я пришёл в ужас. До «Да чего же люди отвратительны! Нет, Ратти раздражённо фыркнул. Я не имел в виду сексуальные отношения. Амена смущённо нахмурилась. А это возможно? Полюбопытствовала она. Нет, заверил я. Но вы дружите? Упорствовал Ратти. Я снова забился в угол и натянул куртку. Нет, нет и нет. Больше нет, уточнил Ратти. Нет, отрезал я. Гиг перестал слать мне запросы, но я знал, что он слушает. Все равно, что враждебный внешний разум, неспособный заниматься своим делом, не подсматривая тебе через плечо. Выражение лица р а т т и было нейтральным, но все же с намеком на скепсис, и это страшно раздражало. У тебя много друзей среди ботов, спросил он. И я вспомнил про беднягу Мики, который хотел быть моим другом. Конечно, с вероятностью в девяносто три процента Мики хотел дружить со всеми, но однажды он сказал мне: "У меня есть друзья среди людей, но никогда не было друга, похожего на меня". Нет, отрезал я. Это совсем не та дружба, что бывает у людей. Разве? – сказал Ратти по-прежнему со скепсисом. А корабль похоже считает по-другому. Корабль понятия не имеет, о чем толкует. К тому же он часто врет. И вообще, г о в н ю к Крохотные, незаметные для человеческого зрения флуктуации во свещении показали, что Гик это слышал. Почему ты называешь его гиком? – спросила Амена. Он сказал, что его зовут Перигелий. Это анаграмма, означает гнусный исследовательский корабль. Это не анаграмма, – прищурилась Амена. Ну и ладно, у людей столько всяких слов, так какая разница. И все же, упорствовал Ратти. Я думаю, что хотя и ты, и Перигелий знаете, как завязать отношения с людьми. Вы не вполне уверены, как строить отношения друг с другом, и все равно звучало отвратительно. Обязательно называть это отношениями? Ради Павел плечом. Но тебе ж е не нравится слово дружба. т а к что еще остается? Понятия не имею. Я н а с к о р о поискал в архивах и вытащил первый попавшийся результат: взаимопомощь в администрировании. Огни снова моргнули теперь с явным сарказмом. Я вижу твои проделки, Гик! Звопил а я. Хватит меня доставать! Амина огляделась, пытаясь понять, на что я так среагировал. Радти опять вздохнул. Не знаю. Слышал ли ты, чем мы занимались снаружи? н о а р а д а и т ь Ягу вели переговоры с Перегелием и пришли к соглашению. Мы поможем найти и освободить его команду. А он окажет нам всю необходимую поддержку для возвращения на территорию сохранения. Это не соглашение, возразил я. Он просто делает то, что и так собирался. Мы в курсе. Беспомощно развел руками Ратти. Но у нас все равно нет выбора. Даже если бы он позволил нам отправить через червоточину сигнал бедствия, ближайшая станция находится на территории корпоративного кольца, а мы сейчас в так называемой потерянной системе. Право собственности, на которую затребовала корпорация, а значит, нарушили кучу их законов, и к тому же на двигателе корабля установлена аппаратура с инопланетными технологиями. Кто бы ни ответил на наш призыв, корабль может заявить, что был модифицирован против воли, и нас не доставят домой, а завалят гигантскими штрафами. Это гораздо хуже, чем экипаж перигелия и его университет. Насчет этого он был прав. Но все обстояло еще хуже, чем он думал. Там все не так, как на территории альянса сохранения. С т а н ц и о н н ы м ретранслятором можно воспользоваться только, когда вы находитесь в территориальной зоне станции. Никто не будет передавать сигнал бедствия через червоточины. В лучшем случае сигнал отошлют местной передающей компании, которая свяжется с нами и заключит контракт на спасение. Придется заплатить авансом. Окончится все, вероятно, тем, что мы должны будем станции за п е р е д а ч сигнала, хотя это зависит от местного законодательства. В а м е н ы отвисла челюсть. Мы должны заплатить за спасение? р а д т и п о теребил лицо бармача. Ох, ненавижу корпоративное кольцо. Правда? Я тоже, сказал я. Да, это был сарказм. И только тогда мне пришло в голову, что я должен был заметить кое-что раньше. Амены явно пытался обдумать все возможные последствия. А если здесь появится какая-нибудь корпорация, тебе это не навредит? Ведь ты же к о н с т р у к т Не навредит, сказал я. Удивительно, но люди из сохранения совершенно не разбираются в том, как все устроено в корпоративном кольце. Здесь автостражи легальны. Твоя мать зарегистрирована как мой владелец, а ты её законный представитель. Определённо её представителем была Амена, а не Тьягу. Но моя мама тобой не владеет, возмутилась Амена. Нет, владеет. Доктор Пхарадвадж говорила мне, что люди из сохранения не понимают этих концепций, и я ей в общем-то поверил. Но убедиться лично – совсем другое дело. Амена посмотрела на а р а т т и призывая его на помощь. Он мрачно кивнул. У Арады, Оверс и у меня есть заверенные копии официальных документов. Они хранятся в наших интерфейсах, ну просто на всякий случай. Если мы и в самом деле попадем в лапы корпораций, ты должна подтвердить, что владеешь автостражем на законных основаниях, Амена. Амена всплеснула руками. Но это же, фу! Мне тоже не нравится. Заверил я. Но помимо этого Перегели утверждает, что ему нужно время для ремонта двигателей, и тогда мы сможем начать поиски. А пока что стоит подготовиться и составить план. Ратти быстро хлопнул в ладоши. Ну так теперь ты выйдешь из ванной? Да. Я слез с туалетного шкафчика и натянул куртку на дурацкую толстовку Гика, потому что Гик врет. Свет снова моргнул, на сей раз без сарказма. Я вышел в медотсек. Дисплей с видео из командного отсека по-прежнему работал, а Рада сидела в кресле за пультом, а Тиаго стоял рядом. Они проверяли данные двигателей во время прохода с помощью инопланетной технологии через к р о т о в у ю н о р у и время от времени в ужасе охали. Оверс переместилась в меда отсек и в стерильной зоне работала с извлечённым из элетро имплантом, рассматривала его через визуализатор. Перед ней парили увеличенные результаты сканирования разных частей импланта, сменяя друг друга. Элетро к сидела на каталке рядом с Оверс с сомнением глядя на её действия. Оверс вышла из сети и вопросительно глядела всех нас. Ну что, все готовы поговорить? Не совсем. Взволнованно отозвался р а т т и И Это было нечестно. а Рада, сказал я, корабль пришел в эту систему не в ответ на сигнал бедствия. Тиагу повернулся и с подозрением покосился на меня. А рада откинулась на спинку кресла. Кто-то принес ей аптечку и подлечил ожог на щеке. Автостраж. Думаю, мы пришли с п е р е г е л е м к соглашению. И если нам не угрожает опасность. Ты уверен, что так уж необходимо с ним ругаться? Совершенно уверен. Ратти взмахнул руками и плюхнулся рядом с Оверс. Автостраж. Откуда ты узнал, что сигнала бедствия не было? Спросила Оверс с таким видом, будто говорила всем, дескать, давайте поскорее с этим покончим. Это исследовательский учебный корабль. Каюты студентов и классы явно не использовались. А лабораторный модуль не подключен, зато прикреплен грузовой модуль. Так чем же занимался корабль, когда получил сигнал бедствия? Все люди посмотрели в потолок. Таково твое представление о помощи, да? – сказал Гик. Таково моё представление о вредоносном вмешательстве. Я здесь против своей воли, и ты об этом пожалеешь. Арада обхватила лицо руками. Может, тебе стоит вернуться в ванну ю и еще немного поразмыслить? Я уже закончил с размышлениями. Оно и видно, сказал г и к Знаю, знаю. Я совершенно случайно наткнулся на эту мысль, но что странно, з л о с т и совсем не у б а в и л о с ь Ты прилетел сюда специально и не на сигнал бедствия. Тогда зачем? Справа от меня. В другом конце комнаты происходило вот что. Почему вы позволяете своему автостражу так себя вести? – прошептала Элетра. Оверс и Ратти. Овер с с т и н у л челюсти. Это не наш автостраж. Он. Ратти сжал ее запястье и бросил многозначительный взгляд, мол, не доверяй корпоративщице. Обычно он ведет себя ответственно, – сказала на Элетре. н а х м у р и в ш и с с т ь я г о рассматривал меня через экран конференц-связи. Хороший вопрос, сказал он. Ну конечно, меня не поддержал ни один разумный человек. Это обязательно должен быть тот, кто никогда со мной не соглашается, когда я веду себя поумному. Так почему ты здесь? спросил Ягика. Что тебе на самом деле здесь нужно? Исследование дальнего космоса? Обучение? Грузоперевозки. Ты не можешь быть здесь по этим причинам, ведь права на погибшую колонию в этой системе пытается вернуть себе корпорация. Все это случилось до похищения моей команды и не имеет значения. Это не твое дело. Нет, это стало моим делом, когда ты меня похитил. Ты здесь добровольно и можешь уйти, как только пожелаешь. Ты знаешь, где выход. Звучало это, как вы понимаете, с издевкой, а люди наверняка услышали и угрозу. А Рада и р а т т и махали мне руками, судя по всему, требуя немедленно заткнуться. Но я вывел Гика из себя и заставил угрожать, а именно этого я и добивался. Я скрестил руки на груди. Ты расстраиваешь Амену. Я заметил, что с Аменой Гик разговаривает совершенно другим тоном, нежели со стальными людьми. Не думаю, что он мог как-то навредить остальным, но к их чувствам он не относился настолько трепетно, как чувства м е н ы В конце концов, по сути, своей гиг был учебным кораблем со всеми этими классами и аудиториями и до всей этой Катаваси, когда еще я был глуп и мы дружили. Он говорил о подростках с долей нежности. Амена набрала в грудь воздух а вероятно, собираясь возразить по своему обыкновению. Поскольку хотя и была подростком, живущим в самом наивном и безопасном человеческом обществе во вселенной, любила притворяться, будто подобное не может ее взволновать. Я посмотрел на нее и отправил по нашему приватному каналу: будь честной. Она выдохнула, потом поковыряла палубу мыском ботинка и неохотно призналась: серые люди были ужасными. Они стреляли и... Мне правда хотелось бы понять, что происходит, а не просто выслушать очередную сказку. Повисла долгая тишина. Я чувствовал, что на меня все смотрят, а по сети ощущал вес пристального внимания Гика. Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется нарушить соглашение конфиденциальности с экипажем, наконец, сказал он. Ты похитил меня и моих людей. Это нарушает условия моего контракта, того, который я заключил с ними лично. Я хотел подчеркнуть, что это не контракт от имени компании, а мой контракт. И именно г и к втянул меня во все это и устроил такую катавасию. Я подумаю, ответил г и к и показал схему связи, где было видно, что он отрезал сетевое соединение с Электрой. Он продолжил по закрытому каналу для меня и пяти моих людей. Эти сведения следует сохранить в тайне. Если кто-нибудь из вас разгласит их представительнице корпорации, я ее убью. По моим органическим частям растекся адреналин. Неприятное и странное ощущение. Я не испытывал привязанности к э л е т р е Она выглядела типичным клиентом, какие были у меня в дни работы на компанию. Не слишком тупая, не слишком умная. И всего с вероятностью в пятьдесят три процента сделает что-нибудь в результате чего я застрелю ее или брошу на враждебной планете. Однако она находилась рядом с моими людьми, а мне не нравилась сама мысль о том, что кто-то умрет в их присутствии. Люди явно напряглись. Они переглядывались, пытаясь скрыть свою тревогу. Согласны, наконец сказала Арада. Мы никому не расскажем. Она откашлялась и произнесла вслух: «Мы можем воспользоваться твоими каютами, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть». «Конечно», сказал г и к по общей сети. Рати и Оверс помогли э л е т р и устроиться в одной из кают, которой никто не пользовался, а серые люди не наполнили ее своей вонью питательного субстрата. Там была встроенная ванна. Аратьи принес э л е т р и я с а м о н а г р е в а ю щ и е с я бокс ы с едой и напитки, чтобы у нее не возникло повода шататься по кораблю. Я поставил у двери дрона караульного, потому что никому не доверял вопросы безопасности, в особенности Гику. Остальные люди пошли в камбус, находящийся достаточно далеко от каюты, и э л е т р а не могла услышать разговор, даже если выйдет в коридор. За одно люди и поели. а т я г у приготовил всем теплое питье в пищевом аппарате. Гик повесил еще один дисплей с излишней детализацией, на котором п о к а з ы в а л а с ь к а ю т а Электры. Женщина поела, приняла лекарства, которые порекомендовала м е д с и с т е м а Гика, и легла спать. п е р е г е л е й сказала Арада, не переставая жевать. Теперь ты готов ответить на в о п р о с автостражи. На самом деле сначала она спросила. Автостраж, может ты прекратишь ходить туда-сюда и сядешь уже? Нет, отрезал я. Я учебное исследовательское судно для картографирования дальнего космоса, ответил Гик. А иногда перевожу грузы. Все это так. Мой экипаж также собирает информацию и предпринимает необходимые действия для антикорпоративных организаций. которые поддерживают политическое образование Михира и Нью-Тайдленда, а также пансистемный университет Михира и Нью-Тайдленда. Эти задания часто бывают опасными. А Рада кивнула, и они соверс переглянулись. Так ты прилетел сюда из за потерянной колонии, сказала она, чтобы осмотреть ее до прибытия корпорации? Мы получили сведения о том, что консорциум корпораций заказал восстановление данных для истребования прав на колонию, заложенную примерно 37 лет назад по стандартному корпоративному времени, и получил ее координаты. Брошенная колония. Амена с сердитым видом помешала мерзкого вида массу на тарелке. Группу людей оставили на смерть, как наших прадедов. Амена не ошиблась. Это было очень похоже на то, что произошло с колонистами впоследствии основавшими сохранение. Колонию заложили, а на самом деле просто забросили людей на частично тераформированную р планету с обещанием, что через червоточину часто будут приходить корабли, пока колония не выйдет на самообеспечение. Именно так корпорации закладывают колонии. Вот только иногда корпорации разоряются. Или их поглощают другие корпорации. Данные п о ч е р в о т о ч н е теряются, или сама она дестабилизируется, а то и просто все записи о существовании колонии стирают из базы данных, пока тянутся судебные битвы о собственности. Корабли с припасами не приходят, и люди начинают голодать или погибают, когда отказывает дешевая дренажная система т е р р о ф о р м и р о в а н и я Я видел такие сюжеты в фильмах и сериалах, но пока не прибыл на сохранение, не знал, что это не просто сказки. В таких сериалах в основном был печальный конец. Они были сняты в жанре, какие ужасы случаются в изолированной группе беспомощных людей. А я такое не люблю. Колонии, брошенные к о р п о р а ц и и из-за банкротства или по недосмотру, именно так. Но люди не обязательно погибают. Некоторые умудряются выжить. Арада покончила с едой и положила тарелку в переработчик. Разве ты не говорил, что здесь было две колонии? Да. По данным исторических источников здесь существовала колония еще до возникновения корпоративного кольца. Но больше никакой информации. Гик выложил в сеть отчёта колонии, всё, что имелось. Похоже, отчёт был собран из фрагментов, словно кто-то удалил оригинал и пришлось его восстанавливать. Основное Гик нам уже рассказал. Об изначальной колонии ещё до возникновения корпоративного кольца никто ничего не знал. Видимо, данные не сохранились. Колонию корпоративной эры основала исследовательская компания Адамантин. И провела частичное тераформирование р планеты, но никаких данных о числе колонистов, ландшафте, погоде, обитаемых модулях, оборудовании, нелегальных генетических экспериментах и абсолютно нелегальных инопланетных останках ничего. е д и н с т в е н н ы й и н т е р е с представляли сведения, полученные членом экипажа Гика, дополненным человеком по имени Айрис. Она добавила кое-какие архивные новости о враждебном поглощении компании Адамантин уже после основания колонии. В трех разных статьях из новостных каналов говорилось, что неизвестное число, от четырех до д в а д т и четырех сотрудников Адамантина, погибло во время перестрелки, отбиваясь от захватчиков компании достаточно долго, чтобы уничтожить базу данных с координатами червоточины. Физическое хранилище уцелело только по одной причине. Атакующие вломились в здание и перебили всех инженеров, прежде чем те успели все спалить. Заканчивались заметки Айрис так: "Интересно, что же они так у с и л е н н о уберегали и скрывали? Колонию? Возможно, но маловероятно. Я тоже считал это маловероятным, но как и Айрис размышлял над тем, что три разных новостных канала представили похожую историю. А значит, эти события в каком-то виде и в самом деле происходили. Все люди притихли, читая отчет. Такое впечатление, что это заняло целую вечность. Я покопался в запасах сериалов, но понимал, что они закончат, прежде чем я успею запустить серию. Странно, мягко выговорила Оверс. Они пытались защитить колонию или свои инвестиции? Тебе просто нравятся тайны, сказала Арада, еще сосредоточившись на отчете. Я люблю вымышленные тайны, а не настоящие, отозвалась Оверс. Гик их разговор проигнорировал. Задача моей команды заключалась в том, чтобы узнать, обитаема ли колония, а если так, попытаться установить контакт с поселенцами и предотвратить вмешательство и эксплуатацию планеты корпорацией. При этом либо эвакуировать колонистов, либо, если колония жизнеспособна, помочь им. Амина облокотилась на стол. Но зачем вы этим занимались, если люди в колонии выжили, другая корпорация ничего не могла бы сделать, разве не так? Если основавшей колонию к о р п о р а ц и и уже нет, то люди свободны? К сожалению, здесь это не так, объяснил Оверс мрачным и раздраженным выражением лица, характерным для моих людей, когда они говорят о корпорациях. Ее место может занять другая корпорация и захватить колонию. Захватить? Удивился Амена. Но ведь здесь живут люди. Наверное, корпорация может основать на планете вторую колонию, где-нибудь в другом месте. Но не будет трогать существующую. Разве не так? Не так. Заверило Оверс. Они захватят существующую. Но это же как? Ужаснулась Амена. Даже не знаю, на что это похоже. Но как минимум на похищение. Такие уж порядки в корпоративном кольце, сказал т ь я г о поболтав жидкость в стакане. Планета считается собственностью компании. Ее можно передать в другие руки, если изначального владельца больше нет. Колонисты, их потомки или кто там сейчас живет, не имеют никаких прав. Перегели, а что бы вы сделали в таком случае? Как помогли бы колонистам? – спросил Ратти. Университет мог бы снабдить колонистов учредительными документами, в которых говорилось бы, что если корпорация основатель прекращает существование... Собственность на планету передается колонистам или живущим там их потомкам. Я уловил ключевую фразу «снабдить документами» вместо «найти в архиве копию». То есть ты и твой экипаж проводили исследования и собирали данные о колонии, а университет п о д д е л а л бы документы. Я не видел в этом ничего плохого. Конечно, я был зол на Гика, но его миссия была отличным способом утереть нос корпорации. Он прав, перегели. Осведомился Ратти. Затем был бы заключен контракт между колонией и независимой пересадочной станцией, продолжил Гик, как ни в чем не бывало. Как только станция установила бы связь с планетой, это обезопасило бы колонию от хищнических поползновений к о р п о р а ц и и й И она смогла бы принимать другую помощь от некорпоративных объединений. Арада скривила губы. Лет рассказала, что здесь было два корпоративных корабля, так? Вы прибыли в систему до них или после? д а Когда мой экипаж взяли в заложники, мне пришлось выполнить приказы захватчиков и выстрелить в корабль снабжения Бари Шестранцы. Но архив моих воспоминаний о том периоде поврежден. Я не знаю, что случилось с кораблем и его экипажем. Значит, серые люди могли захватить в плен эту команду. р а т т и похоже, пытался вычислить, сколько людей нам предстоит спасти. А ты знаешь, почему они привели Электру и другого корпоративщика на борт к тебе? Он неопределенно помахал рукой над плечом. И зачем внедрили в них импланты? Я решила, что им просто нравилось мучить людей. Мрачно вставила амена. г и к поколебался, хотя недостаточно долго, чтобы заметили люди. Возможно, им нужен был шаттл. Он по-прежнему пришвартован в дополнительном грузовом модуле. Его колебания могли показаться подозрительными, но г и к вполне вероятно и в самом деле не знал. Хотя и странно, потому что должен был знать. Возможно, проблемы с памятью у него куда серьезнее, чем он уверяет. Но мои шаттлы тоже на месте, так что это маловероятно. А Рада подперла подбородок ладонью. Вся ее поза предполагала, что она погрузилась в размышления. Перегели? Если все случилось так, как ты описываешь, то когда ты снова подключился к сети, твоего экипажа уже не было? Да. Был в его тоне какой-то неуловимый оттенок, непривычный сарказм, а напряжение, эхом о т р а з и в ш е й с я в сети. Я не отреагировал. Гиг похитил меня и привез сюда, поставил под угрозу жизнь моих людей. Я не собирался ему сочувствовать. Ни за что. Есть хоть какой-то шанс вспомнить, что случилось во время их исчезновения? Поинтересовался Ратти, и на его лице отразились сомнения. Я еще восстанавливаю поврежденный архив. Автостраж может тебе в этом помочь? – спросила Амена, словно бы между прочим, не глядя на меня. Я скрестил руки на груди и уставился Амени в висок. Гик естественно отвечать не стал. о в е р с а откинулась на спинку стула и неловко п о е р з а л а Нужно набросать примерную последовательность событий, когда что случилось. Не успел я открыть рот и сказать, что у меня есть график, как г и к объявил. Естественно. И повесил график рядом с экраном конференцсвязи. На графике отмечалось время, когда первое. г и к впервые прибыл в эту систему через червоточину. Второе, когда у Гика произошел сбой в памяти. Третье. Когда он снова включился, и обнаружил на борту захватчиков, его экипаж пропал, а на двигателе было установлено инопланетное устройство. Четвертое, когда произошла атака на вспомогательный корабль корпорации. Пятое, когда Гика удалили. Шестое, когда он снова восстановился через сохраненный архив. Не считая первого пункта, время всех остальных событий было очень приблизительным, поскольку его внутренние часы были повреждены. И кстати, он упустил ту часть, когда объявил целям о том, что я оружие, которым они могут воспользоваться, и с помощью коммутатора нашел меня и привел их в то место, откуда они напали на нашу базу. Просто невероятно. Прежде чем начали происходить всякие странности. В смысле еще большей странности. Раз Расс рассказывал мне о проекте по восстановлению прав собственности на колонию, сказала Амена, но э л е т р а оборвала его и сменила тему. т ь я г о посмотрел на э к р а н с к а ю т о й в которой э л е т р а забралась под одеяло. Возможно, эти люди, серые люди, произнес он и покачал головой. Мы знаем, какие последствия. Чудовищные последствия могут возникнуть при контакте с инопланетными реликтами. Не могли ли серые люди быть выходцами из той колонии, либо из самой первой, или корпорации производили с колонистами генетические манипуляции? Неизвестно. Отозвался Гик таким тоном, как будто ему было совершенно плевать. Вероятно, так оно и было, ведь цели напали на команду Гика. Загадка его не интересовала. Ему хотелось только вернуть экипаж. Поскольку больше никто на вопрос не ответил, Ратти наклонился над столом. Думаю, корпорации способны сделать что угодно, если э т о с о й д е т им срок. Очевидно, эти серые люди, как бы их назвать? Цели, ответил я. т ь я г у закатил глаза, а Ратти продолжил. Видимо, именно Цели и установили инопланетное устройство на двигатель. Оверс задумчиво по барабанила пальцами по столу. Импланты явно не инопланетного происхождения, причем они очень старые, гораздо старше 37 лет, когда корпорация основала здесь колонию. Да, похоже на устаревшие, но еще годные технологии, оставшиеся после первой колонии, до корпоративной эры. Рад т и р а с с е я н н о поковырялся в оставшейся на тарелке еде, а потом подвинул ее оради, чтобы та доела. Я видел такие интерфейсы с жестким экраном в исторических сериалах. Амена кивнула и махнула рукой в мою сторону. А знаете, они называли червоточину транзитным переходом. Никогда раньше такого не слышала. Сягу выглядел заинтригованным. Они говорили на стандартном языке? Нет, но поначалу шел перевод, а потом прекратился, когда очнулся а в т о с т р а ш и началась бойня, объяснила Амена. Поскольку у Гика подходящих аудио и видео записей не нашлось, я достал несколько образцов из архива и отправил в общую сеть. Люди слушали со задачными е н лицами. Затем т ь я г о мрачно кивнул в ответ на собственные мысли. Это смесь как минимум трех языков до корпоративной эры. Вполне соответствует их технологиям, заметил Оверс. И многие смертельные случаи после контакта с инопланетными реликтами произошли как раз до корпоративную эру. А что за случаи? п о и н т е р е с о в а л а с а Рада. В архивах сохранения есть подробности только по одному инциденту, пояснил т ь я г у Это произошло на спутнике планеты, п р е в р а щ е н н о м в массивную базу операций одного из докорпоративных государств. Свыше семидесяти процентов населения погибло. Остальные выжили только потому, что недавно запущенная централизованная система заперла жилые отсеки и не открывала их до прибытия спасателей. Он посмотрел на меня. А то есть их спас искусственный интеллект. Я знаю, что такое централизованная система, Тиаго. Это еще более устаревшая технология, чем системы жил модуля. Она отвечает за все. б е з п о д ч и н е н н ы х систем. Я никогда с такой не сталкивался и видел ее лишь в исторических сериалах. Оверс подалась вперед. И как погибли люди? Зараженные напали на остальных? Когда тьяга вот так умничал, он раздражал меня безмерно. Да, ответил он, хотя такого рода насилие в ответ на заражение довольно редкое явление. Однако, поскольку подобные инциденты, исторические и современные, были подавлены, мы точно не знаем, что происходило на самом деле. Ратти кивнул. У к о р п о р а ц и и повсюду секреты, так что трудно сказать. Похоже, они признают только один закон: о запрете на добычу инопланетных останков и ограничениях использования странных синтетиков. н о почему инопланетные реликты так действуют на людей? – спросила Амена. Это намеренно? Может что-то охраняет это место, инопланетяне не хотят, чтобы кто-нибудь сюда прилетал? Ратти набрал в грудь воздуха и выдохнул. Я так не думаю. Мне кажется, это похоже на то, как если бы инопланетянин, никогда не видевший матрицу терфорирования, р м случайно прикоснулся к ней и отравился. Это не намеренно. Иногда загрязнение действует на мозг человека, вмешиваясь в его решения, как будто в человеке запускают чуждую программу, и в результате наступает хаос. Он помахал вилкой. Так мы считаем, что цели жили в колонии Адамантина, или они потомки колонистов до корпоративной эпохи, или они прилетели из другой системы. Все указывает на то, что они из этой системы, сказал Гик. У тебя ж сбой памяти. Откуда ты знаешь, кто был у тебя на борту, а кого не было? Здесь могли побывать сотни корпоративщиков, пираты, колонисты, инопланетяне. Автостраж? – начала Рада. Вряд ли. Одновременно с ней произнес Ратти. Утверждение а в т о с т р а ж а о том, что я часто лгу, неверное, – сказал Гик. Естественно, я не могу открыть некоторые сведения. идущие в разрез с интересами моей команды, если только того не требуют обстоятельства. Арада кивнула. Конечно, мы понимаем. н а в т о с т р а ж действует из лучших побуждений, в наших интересах. Я требую извинений, заявил Гик. Я показал неприличный жест обеими руками, подняв их к потолку. Знаю, знаю. Гик не на потолке, но люди продолжали обращаться к потолку. Вот я и последовал их примеру. Это было лишнее, сказал г и к Всем, кто считает, что у искусственного интеллекта не бывает эмоций, стоило бы сейчас находиться в этой комнате в таком же неудобном положении, шипнул р а т т е в е р с И тут г и к неожиданно ворвался в мою сеть по приватному каналу. У меня не было другого выхода. Ты должен понять. Я не разговариваю с тобой по сети, сказал я вслух. Ты не мой клиент, и ты мне не... Я больше не мог произнести это слово. Люди уставились на меня. Хотелось отвернуться к стене, но это выглядело бы так, будто я сдался. И вдруг у меня появился видеообзор всего корабля. г и к дал мне доступ к своим камерам. Прекрати подлизываться, огрызнулся я. Думаю, ты должен дать автостражу немного времени, сказала Амена. Точно, вот это то, что надо. Он говорит с тобой по приватному каналу, спросил я Амену. Да, но, прищурилась она. Гик, прекрати разговаривать с людьми за моей спиной, завопил я. Знаете, как бывает, когда люди думают, что совершают логичные поступки, хотя на самом деле действуют совершенно нелогично и подсудно п это осознают, но они могут остановиться. Так вот, видимо, такое случается и с автостражами. р а д а в с т а л а из-за стола и подняла руки. Так, перестаньте, это контрпродуктивно. п е р е г е л е й прекрати н а с и д а т ь на автостраже. Понимаю, ты расстроен из-за команды и потому, что тебя стерли. Все это было кошмарно, избивает с т о л к у На автостраж тоже расстроен. Криком делу не поможешь. Я не кричал, сказал Гик. Конечно, не кричал, согласилась а р а д а тем же рассудительным тоном, каким разговаривали с детьми Фараи и Тану, брачные партнеры Мензах. Она глядела остальных. Нужно разобраться в ситуации. п е р е г е л е й Можешь дать нам доступ к остальным данным о колонии, которые имелись у твоего экипажа. Были бы очень признательны. А пока мы Соверс начнем собирать информацию по той инопланетной штуковине на двигателе перигелия и попробуем как можно быстрее починить двигатель для нормального пространства. р а и Тиагу. А вы проверьте мертвых целей и проведите посмертное сканирование. Нам также понадобится перевод их разговоров из записей а в т о с т р а ж а Если подтвердится, что они из одной или другой колонии, думаю, ну в общем, я думаю, тогда мы составим более в разумительный план. Амена, а ты еще раз попытайся разговорить э л е т р у Может, получится выудить из нее новые сведения. Мне кажется очевидным, что она что-то скрывает, но теперь, узнав об имплантах, может оказаться более разговорчивой. Автостраж. А ты не мог бы выяснить, что привело к первой перезагрузке Перигелия и как цели попали на борт? Полагаю, все согласны, что нужно всеми силами избежать повторного проникновения на борт загадочных налетчиков. Перигелий, план кажется тебе разумным? Пока, да, отозвался Гиг.